Глава 27. Опасность? Как далеко они продвинулись? Недоверие к представителю чужой расы столкнулось в брошенном на меня тризлом взгляде с только что полученным уважением народа сквизлов, и второе победило. Окажись иначе, Чувствую, я бы оказался первым узником за стенков победившей революции. «Даже первый патруль пройти не смогли!» Гордо улыбнулся гонец. «Их много, но они слабые и хилые. Мы убиваем их с одного удара, они даже поранить толком не могут!» Уизлу, правда, было щекотно, а Чизл говорит, что подхватил часотку. Я на какое-то время потерял интерес к разговору. Даже если люди и попали в храм... С их навыками, уровнем и оружием тут делать просто нечего. Один сквизл сможет перебить весь союзный рейд, который недавно преграждал мне путь. Лучше изучить полученное только что заклинание. Вакуумный взрыв создает в указанном месте область притяжения с гравитационной постоянной 3. Варианты улучшения. Область применения и сила притяжения. Неожиданно, но выглядит не очень полезно. Судя по описанию, Я смогу создавать небольшую область, притягивающую все, что находится рядом. При достаточно прокачанном интеллекте, так можно было бы наносить серьезный урон и даже ломать кости и внутренние органы врагам. Но вот интеллекта я и не прокачиваю. Зато, глядя на варианты развития заклинания, вспомнил, что у меня есть одно непотраченное очко навыка. И у меня есть более интересные варианты его применения. Вкладывать в призыв или удар царя нет смысла. Новый качественный скачок произойдет только когда они поднимутся до 10 уровня, так что надо будет проверить, что можно получить, если улучшить душу царя. Так как до этого я ее еще не трогал, то сейчас на втором уровне меня сразу будет ждать бонус. Душа царя. Варианты улучшения. Жертвоприношение или аура. Так, а теперь подробнее. Разведчик в это время продолжал рассказывать о новых гостях, но какой смысл слушать о неудачниках, у которых нет ни шанса? Жертвоприношение. Поглощенная душа приносится в жертву, и на 10 секунд, пока она переносится в другой мир, все даруемые ей эффекты увеличиваются в 10 раз. Откат – 30 минут. Аура. Эффекты от поглощенной души могут распространяться на ваших союзников. Процент и количество делений – произвольно. Жертвоприношение, конечно, интересно но это скорее оружие последнего шанса. Большая сила на короткое время с большим откатом. Мне больше нравятся способности, чье использование зависит от твоих мозгов, с помощью которых можно открыть новые возможности в бою. Так что без долгих раздумий выбираю вариант развития аура. «Они могут быть предвестниками новых бед!» — Привлек моё внимание перешедший на крик Дрэг. все таки ты прав!» — понимающий кивнул в ответ Тризл. Мы отправим разведывательный отряд для проверки ситуации. Думаю, десяти воинов хватит. Вот только кто бы мог их возглавить. Мне надо будет остаться тут и присмотреть за восстановлением поселка. Я готов поддержать союзников в этой разведывательной операции. Судя по тому, что я услышал, это Борис и Корейцы все-таки попали внутрь. И пусть мимо Сквизлов им не пробится но лишаться возможности, пусть даже на время, получить отряд НПС сотого уровня в свое подчинение я не намерен. «Прекрасно, Александр! Хорошо, что ты опять нас выручаешь!» Было видно, что Тризл не хотел сам заниматься чужаками, но ссориться с Дрэком ему тоже было не с руки, так что мое предложение получилось очень кстати. Получено задание «Чужаки на пороге». Узнайте, что за чужаки проникли в подземелье Вечного Храма, «Награда неизвестна». «Даже задание дали, и что-то мне подсказывает, что оно сможет превратиться в целую цепочку. Тогда через 10 минут отряд будет ждать тебя у западного коридора. Кризал отведет вас туда, где были замечены чужаки». Тризл с дреком начали удаляться, что-то ожесточенно обсуждая, но я не собирался отпускать их так просто. «Подождите, а вы знаете, где находится защитная сфера?» Надеюсь, у меня достаточно репутации, чтобы получить ответ или, как минимум, не получить нож под ребра. Дрек пристально посмотрел на меня. Артефакт, что ты называешь, хранится в верхнем храме. Вернешься, и я открою тебе туда дорогу. Похоже, придется взяться за задание всерьез. Да и подчистить тылы лишним точно не будет. По дороге к моему отряду я немного задержался возле демона наполнив его кровью пару купленных про запас шприцов и ампул. Даже новый надрез пришлось делать. Часть я заполнил из отравленной лужицы, а часть из свежей раны. Система сразу же подписала первое как сильнейший яд, а второе как неизвестный катализатор. Уверен, в моем хозяйстве рано или поздно всему найдется применение. Тем более скоро я надеюсь получить 50-й, а там и производственные профессии. Может удастся создать что-то уникальное? Встретив свой отряд, я ответил на приветственные крики, и мы побежали к тому месту, где были встречены незнакомцы. Очередные два часа бега по этим коридорам, я уже начинаю привыкать. Обошлось без происшествий. Единственное, что удивило, так это секретный клич, которым Кризал предупредил патруль о нашем приближении. Что в нем секретного, я так и не понял. На мой взгляд, он ничем не отличался от обычных. Но остальные сквизлы, похоже, очень гордились такой своей предусмотрительностью, так что я решил не встревать в этот вопрос. «Они почему-то не отвечают». Кризл встревожился, а я подумал, что даже в таких глупостях тоже, оказывается, есть смысл. «Сомкнуть ряды!» Сквизлы, еще недавно шагающие кто как, тут же собрались, а я подготовил гранаты и проверил на всякий случай, не пропал ли какой скилл из активных. А то собьется так что-нибудь, а в бою это будет стоить тебе жизни. Медленно и напряженно, поглядывая по сторонам, мы двинулись вперед. Вот и поворот, за которым будет прямой коридор, где должны были располагаться разведчики. Шаг, рывок вперед, но там нет никого, кто бы нас ждал. Враги, похоже, уже ушли, а наши разведчики лежали на земле тремя поломанными куклами. Из их тел сочилась темная кровь, Из множественных ран торчали мелкие осколки раздробленных костей. «Я ты проклятие!» Один из сопровождающих меня сквизлов втянул носом в воздух и поделился своими выводами. «Верховный шаман учил меня, я знаю». «Как тебя зовут?» «Нерс». Чем-то похоже на Дрека, у того тоже имя отличается. «Когда сквизл становится учеником шамана, он берет себе новое имя. Наставник учил нас понимать силу врага. «Здесь был мастер проклятий, может, даже некромант. Сам он не очень силен, но вот заклинания он откуда-то знает очень опасные». «Не очень силен, это он, по идее, про уровень». «Но почему мы их не встретили?» Вдруг осенило меня. «Если они уничтожили отряд и пошли вглубь, то мы должны были столкнуться». «По дороге было несколько поворотов. Они могли свернуть туда, пока мы добирались. Судя по состоянию тела, их убили почти сразу после моего ухода». Кризал прав, и раз даже эти зеленые НПСи могут думать логически, то значит и мне нужно собраться. «Тогда за ними!» «Надеюсь, наших сил хватит, чтобы разобраться с непрошенными гостями, но лучше подстраховаться. Где тут ближайшие патрули? Надо будет с одним из них отправить весть вождю, а остальных включить в наш отряд. Малыми силами тут теперь небезопасно». «Вот я подгребаю под себя всех, кого только можно». Я просто забочусь о жизни каждого представителя гордого зеленого народа. Еще раз внимательно осмотрев трупы в поисках улик, которые могли бы нам открыть глаза на то, что здесь произошло, мы двинулись в сторону ближайшего поста. Кризл предлагал отправить его прямо сейчас, уверяя, что он доберется до вождя во что бы то ни стало. Только вот, на мой взгляд, отправлять гонца без уверенности, что он ни с кем не столкнется, это пустая трата людей, точнее, сквизлов». Вот мы идем пост с живыми дозорными. Будем уверены, что между нами и лагерем гонца не подстерегут враги. Тогда и отправим. Пока же ситуация не настолько критичная, чтобы рисковать. Буквально за 20 минут мы добрались до еще одного поста. Звучит гортанный секретный крик, а в ответ опять тишина. Нехорошее предчувствие, не покидающее меня, все последнее время только окрепло. И действительно, Когда мы подошли к месту лагеря, нас опять ждало только три трупа. Один из моих бойцов шумно выдохнул. Видимо, кого-то из убитых он знал. Правда, эти мысли прошли как-то в фоновом режиме. Гораздо больше меня заинтересовал способ, которым эти сквизлы были отправлены на тот свет. Горелая плоть и множество мелких ран, как будто следы от бластера и мечей. Что-то мне это совсем не нравится». Если в возможность того, что в союзном рейде оказался темный маг, который с помощью длительных ритуалов смог пробиться через заслон 100 уровневых мобов, я готов поверить, то следы лучевого оружия, неужели там есть кто-то из пришельцев? Да и следы от мечей обычным оружием, даже тем, что мы выбили с демона, пробить природную защиту земляне бы не смогли. Но следы на телах мертвых скизлов говорят об обратном. «Слишком много неизвестных. Слишком много риска». «Это уже другие враги», — подтвердил мои мысли Нерс. Темный маг и стрелок. Мы должны предупредить вождя». Выполнено задание «Чужаки на пороге». Вы узнали, кто проник на территорию храма. Награда — получить у Дрека. Получено задание «Донести весть». Доберитесь до Дрека или Тризла, чтобы рассказать о набившей над сквизлами угрозой, Награда неизвестна. неизвестна. А вот это уже совсем никуда не годится. Если появляются такие задания, значит, тут становится небезопасно. Ты прав. Нельзя больше терять время. И главное — рисковать моей жизнью. Возвращаемся назад. Пойдем по следам врага?» — тут же поинтересовался Кризел. «Конечно нет. Сейчас наши жизни нам не принадлежат. Хоть мне и хочется снискать славу, остановив вторжение...» Мысли, они как блюда. Их главное правильно подать. Но сейчас гораздо важнее донести информацию до вождя. Если враги нападут, когда мы будем не готовы, слишком многие могут погибнуть. Судя по выражению лиц, вернее Морд, все члены моего отряда прониклись важностью нашей миссии. И вот мы уже несемся обратно тем же самым путем, которым пришли сюда. Да, так будет немного дольше. Но уж очень мне не хочется столкнуться с непредвиденными сюрпризами по пути. И стоило мне об этом подумать, как взгляд зацепился за несколько потертых кирпичей в кладке уходящего в сторону небольшого коридорчика. Если это такой же секретный ход, как тот, с помощью которого мы пробрались к телу демона, то мне определенно повезло. Захватчики вряд ли про них знают, а значит, вероятность столкнуться с ними будет гораздо меньше. Даже если там будут обычные монстры, игроки пугают меня гораздо сильнее. Уж слишком они непредсказуемые, особенно такие, как эти». «Так что если благодаря этому ходу мы сможем пройти хоть немного, чувствуя себя в безопасности, я уже буду рад». В глубине души при этом теплилась надежда. А вдруг этот ход еще и выведет меня на верхней уровне, где, как говорил Дрек, и находится защитная сфера. «Стоп! Сейчас попробую открыть секретный проход!» Сквизлы сразу радостно загомонили. «Готов поспорить, если любую вещь назвать секретной, она им понравится». Потертых камней было всего 4. Так что открывающую проход комбинацию удалось подобрать практически мгновенно. То ли дело в моем аналитическом складе ума, то ли в том, что в детстве часто приходилось подбирать пароли к кодовым замкам на подъездах. Открывшийся нашему взгляду ход был точной копией туннеля водоносов. Такой же узкий и грязный. Так что я благоразумно занял место в середине строя, и мы выступили вперед. Благо, он вел как раз в нужную нам сторону – К сожалению, уже минут через десять появились первые отличия. Сначала ход расширился, потом по бокам появились массивные каменные статуи, и, наконец, эти статуи на нас напали. Мои сквизлы, не дожидаясь команды, сразу же бросились в бой. Мне же осталось только проследить, чтобы эта атака оказалась победоносной. Быстрый взгляд на противников, чтобы оценить их силы. «Каменный страж. Уровень 130». Жизни 25 тысяч Не слабо выглядит. Первый залетевший в ряды противника сквизл сразу же потерял половину жизней. Вот же прирожденный танк. К счастью, для меня это даже хорошо, что именно так все началось. Использую на одного из стражей душу царя и получаю, как и ожидалось, эффект каменного щита режет входящий урон от камня на 60%. «Навык, как и который раз до этого, дал мне неплохую защиту от основной атаки противника. От демона было, конечно, больше, но разбираться в механике придется в следующий раз. Теперь остается только с помощью способности Аура перекинуть все полученное сопротивление на нашего танка Камикадзе. И вот он уже несокрушимой стеной стоит в море бушующих каменных великанов. Не будь лечебного дроида». Он бы, конечно, умер с сопротивлением, но дроид-то есть, и уже давно поддерживает статус-кво на поле боя. Мне кажется, его призыв у меня стоит уже на каком-то внутреннем макросе. Стоит бой начаться, и он тут как тут. Теперь осталось только сделать что-то с нападением. Строительные кирки на этот раз оказались, наверное, самым эффективным оружием против таких противников, но все равно хотелось, чтобы все происходило побыстрее. И вряд ли мой бластер или даже нож с его калечащим ударом смогут принести тут существенную пользу. Так что самое время проверить в деле умения, которое я впервые увидел у Шаккар во время боя с демоном, а потом открыл у себя во время битвы на арене со Светкой. Способность «Сила стратега» уровень 2. Любая атака, выполненная по команде стратега, на 20% более успешна. Удар! Удар! Удар! И жизнью каменных истуканов поползли вниз гораздо быстрее. Вот она, чудодейственная сила мозгов. Придется, конечно, покричать, но дело того точно стоит. «Удар! Удар!» Кажется, мои сквизлы даже подстроились под ритм. «Удар! Удар!» Каменный страж погибает. Получен опыт. 300 тысяч. Получено 70 кредитов. Сражающийся в самой гуще врагов танк убил первого стража. У остальных жизни опускались на глазах. Еще чуть-чуть, и все будет кончено. Но все ли? Удар! Удар! Еще один каменный страж рассыпался на мелкую крошку. Трудяга дроид поддерживал жизни танка, но не забывал и об остальных. Уходящих статуй просто не было шансов. Третий, четвертый. Сколько их там еще? Пятый страж. Шестой страж. Врагов осталось всего двое. Мои сквизлы окружили их и прикончили так быстро, что я даже не успел остановиться и крикнул удар, когда бить уже было некого. 8 каменных статуй, 8 аккуратных горок мелкого щебня, почти 6,5 миллиона опыта и 720 кредитов. Локация древнего храма определенно мне нравилась, если бы еще времени было побольше.